Глава двадцать четвертая Пока парни были тут, я про них постоянно забывал. Но вот их забрали, и я сразу же почувствовал какую-то пустоту. Как будто меня, пока я был в отключке, лишили чего-то очень ценного. Сразу начали прокручиваться в голове наши разговоры. Пришла досада, что мы с Глебом так и не сочинили письмо императору. Но расстроился я даже не из-за письма. Я расстроился из-за того, что успел понять, Хозяина тела с этими парнишками действительно связывала дружба. Настоящая, мужская дружба. Никто в этом мире так ко мне не относился, как они. Матрёна и остальные домашние, они слуги. Деревенские, они от меня зависят. Даже китайца связывала со мной слово, данное моему отцу. Точнее, отцу настоящего Владимира. Так что все они не в счёт. Все остальные люди из внешнего мира, с которыми я до сих пор встречался были настроены по отношению ко мне враждебно, а по-простому – желали мне смерти. И такого тепла мне больше не дарил никто. Если перевести на армию, то с Глебом и Данилой я спокойно отправился бы на любую спецоперацию и точно знал бы – моя спина будет прикрыта. Закончил еду я в полной тишине. Ни Матрена, ни Мосянь не прерывали меня. Видимо, чувствовали мое состояние или попросту сочувствовали мне. Да я в суп я вернулся на кровать, как ни странно после еды захотелось спать ну или просто полежать это правильно сказал мосянь организм восстанавливает силы, так что сейчас сон лучшее лекарство ну и еда конечно когда я лег матрена принялась поправлять мне одеяло, демонстрируя свои прелести она так заботливо и так долго подтыкала края что у меня не осталось сомнений. Моя служанка напрашивается на хорошую порку. Вот только у меня совсем не было ни сил, ни желания, и я сказал. «Можете идти. Если будет нужно, позову». Я видел, что Матрёна не хочет уходить. Но мне на её желание сейчас было пофиг. Когда за ней и за Мусянем закрылась дверь, я выдохнул и уставился в потолок. У меня в голове всё перемешалось. И лесничество с охот-участком, и горячие точки, где я исполнял долг война-интернационалиста, защищал, так сказать, интересы Родины в других странах. Вертушки, бомбардировки, двухсотые. И тут же волколаки, лютые мертвецы, черные колдуны, волковские прихвостни, чужаки и обладающие магией. Два таких разных мира были до невозможности похожи. Настолько похожи, что меня тошнило. И тут под окном раздался шорох, как будто камушек об камушек ударил. Тихо так, едва слышно. Но мне этого хватило. Мои рефлексы, вбитые в меня войной, тут же сработали. Сердце неистово заколотилось. Я даже дышать перестал, вслушиваясь в тишину. Но больше звуков не было. Я попытался расслабиться, даже напомнил себе про Кузьму, про то, как я его едва не грохнул. Но нифига, настороженность не отпускала. Причем... Я прислушивался к звукам не только за окном, но и в коридоре. Было тихо. Подозрительно тихо. Я поднялся и на цыпочках подошел к стене, на которой висела сабля. После моей драки с черным колдуном саблю не унесли обратно в родительскую спальню, а повесили на стену в моей комнате. Хотя меч и ножи остались там, где висели на своих местах, а вот саблю повесили у меня. Не знаю, с чем это связано, Возможно, с тем, что, когда напал черный колдун, я схватил именно саблю. Стараясь не производить лишних звуков, я снял со стены оружие и вытащил клинок из ножен. В коридоре послышались осторожные шаги. Я подошел к двери и встал сбоку, чтобы вошедший не сразу увидел меня. Зато у меня было бы преимущество. Конечно, была бы ночь, у меня больше шансов было бы остаться незамеченным. Но ярко светило солнце, и все было хорошо видно. Я глянул на свою кровать и мысленно застонал. Ну, чтобы мне не положить одеяло так, как будто кто-то на кровати лежит. Нет, одеяло было откинуто так, что ни у кого не возникнет сомнений. Кровать однозначно пуста. Времени пойти и поправить постель не было. Шаги остановились около моей двери. Тот, кто пришел, постоял под дверью, потоптался немного, а потом аккуратно взялся за ручку. Она повернулась, и дверь, слегка скрипнув, приоткрылась самую малость. Тот, кто был с той стороны, зашипел. У меня аж костяшки побелели от того, с какой силой я сжимал рукоятку сабли. Тот, кто стоял под дверью, видеть в щель ни меня, ни кровать не мог. Мог только прислушиваться. Я перестал дышать. И тоже прислушивался. Но в отличие от моего противника, я хорошо видел не только ручку двери, но и щель. Правда, пока не видел, кто стоит за дверью. Но как только он попытается зайти... — Владимир Дмитриевич, вы спите? — раздался шепот сквозь щель. — Это был мой управляющий Егор Казимирович. Мне тут же стало стыдно, что я поддался панике и чуть не зарубил своего управляющего. — А ведь я вполне мог это сделать. Не решил он подать голос прежде, чем сунуть в щель голову, не сносить бы ему головы. Причем в самом прямом смысле. — Нет, не сплю, входите ответил я и, положив саблю в ножны, пошел к стене, где сабля висела, и спокойно повесил ее на место, как будто все в порядке и ничего не случилось. Повесив ее, я повернулся к застывшему в открытых дверях управляющему. Видимо, он тоже вспомнил, как мы с ним ползали к дому. Что ж, в следующий раз не будет красться. Дав управляющему время оклематься, я подошел к окну и выглянул из-за шторы. «Вдруг там все-таки кто-то есть?» но под окном никого не было. Или уже ушли, или это управляющий сначала потоптался под окнами, или мне просто показалось, или мне просто привиделось. Хотя нет, не привиделось, я точно слышал. Выглянув в окно, уже не таясь, я спросил у Егора Казимировича. «Что вы хотели?» Егор Казимирович сразу же засуетился и начал объяснять. «Вы извините, барин, но дело не терпит отлагательств». «Пока вы болели, все сроки вышли, и к нам могут наведаться приставы». «Что?» – стрепенулся я, отреагировав на слово «приставы». «Дело в том, что отведенный законом срок для того, чтобы заявить на заводе и на руднике о том, что теперь вы хозяин, прошло, и завод с рудником собираются выставить на продажу». «Так после смерти родителей 9 дней прошло всего», – возмутился я. «Я все понимаю», – закивал Егор Казимирович. Но вы должны появиться и там, и там, чтобы заявить, что отныне хозяин вы. И завод с рудником находится под вашей защитой. В наследство вы позже вступите, а вот предоставлять защиту обязаны сразу же. Или быстро найдется кто-то, кто предложит свои услуги. И тогда вам будет очень трудно доказать свои права». Я слушал Егора Казимировича и потихоньку охреневал. Во-первых, от того, что я впервые слышу про завод и рудник, а во-вторых, сроками, в которые нужно заявить о своих притязаниях. Хотя, чего это я? На деревню волкалаки и лютые мертвецы напали в день похорон. Так что люди, работающие на заводе и на рудниках, скорее всего, переживают, что остались без защиты. Надо поехать, успокоить их. «Сегодня еще успеваем?» – спросил я. «Если поторопимся», – ответил Егор Казимирович. «Ну так давайте побыстрее», – поторопил я управляющего и сам огляделся в поисках одежды. До сих пор-то я был в длинной рубахе. Причем, если я говорю «длинная», то это означает «практически до пола». И пока Егор Казимирович не заговорил о том, что нужно ехать, мне и в голову не приходило, что с моей одеждой что-то не так. Потому что лежать в кровати в таком виде было вполне себе нормально. Но в таком виде точно не поедешь на завод и на рудник заявлять свои права и обещать свою защиту. Да это просто смешно, говорить о правах и защите, будучи в таком виде. В моем мире, если бы хозяин завода приехал бы в такой рубахе на работу, ему вызвали бы санитаров и предложили бы примерить другую рубаху с очень длинными рукавами. Да, нужно было переодеться, вот только Матрена одежды не приготовила, ведь я сказал, что буду спать». Шифонера в комнате не было, зато я нашел гардеробную, целую комнату с разной одеждой. И, судя по размеру и нескольким наборам кадетской формы, это все была моя одежда. Подобрав рубаху, кавзол, кафтан, брюки и чулки, носков я не нашел, я кое-как оделся и взял шляпу, отправился вниз. Матрена с Просковьей, как увидели меня, так сразу закудахкали. «Куда вы? Владимир Дмитриевич!» «На завод и на рудник», — ответил я и чуть не запнулся от того, как лица у женщин вытянулись. «А что не так?» — спросил я у них. «Вы что имеете против?» «Все так». Сразу же поклонились обе женщины. Но Прасковья тут же поднялась и, сложив руки на груди, попросила. «Владимир Дмитриевич, барин, возьмите с собой своего китайца». Я думал меньше минуты и даже не думал, а скорее собирался с мыслями, потому что это было разумно и логично — взять мой сяня с собой — Он меня уже столько раз выручал и даже спасал. К тому же в дороге с ним можно будет поговорить о силе, об уровнях и вообще, он еще не рассказал, как задолжал отцу». «Позови», — приказал я Матрюне, и она сорвалась с места, спеша выполнить мой приказ. Тем временем в комнату вошел Егор Казимирович. «Карета готова», — отчитался он. «Я вышел на крыльцо, решил подождать Мосяня там». А то сил не было смотреть в жалостливые глаза Прасковьи. Как будто я не на завод и рудник еду, а ночью на кладбище иду, где в это время сатанисты проводят свои сатанинские обряды и вызывают демонов. Карета, запряженная четверкой лошадей, стояла у крыльца. Егор Казимирович проверял упряжь, поправляя поводья. — А где Кузьма? — спросил я. — Кузьма не поедет, — немного напряженно ответил управляющий. — А что так? Не домогает или другие дела есть? Егор Казимирович странно посмотрел на меня и ответил немного севшим голосом. «Кузьма никогда на завод и на рудник не ездит. Он боится. С вашим батюшкой всегда я ездил». Меряя шагами крыльцо в ожидании Мосяня, я уговаривал себя, что Егор Казимирович часто ездил туда, дорогу знает, так что все будет хорошо. Но дурное предчувствие не давало мне покоя. Я уже начал думать, что может ну его этот завод и рудник. Вдруг Егор Казимирович все же предатель и решил завести меня на верную погибель, а я как дурак сам в карету сяду. К тому моменту, как китаец вышел из дома, я уже готов был послать управляющего с его поездкой к чертям собачьим, но не успел. Глянув на карету и запряженных лошадей, Мосянь спросил у меня. «Матрюна сказала, что нужно куда-то съездить, но не сказала куда. Мы куда едем?» Я сказал. И вдруг Мосянь просто засиял и, сложив руки перед собой в кольцо, поклонился и горячо сказал мне «Спасибо большое, молодой господин!»